А кто вас лечит? Мой врач, Юрукова, ответила она, и лицо ее вдруг оживилось. А это часто с вами случается? Ну, чтобы не возвращались. Не очень часто. И она на меня никогда не сердится. Но другие, конечно, ругаются. Особенно один врач, стрессов. Говорит, у нас больница, а не пансионат. Кажется, я улыбнулся, потому что она поспешила добавить. Я понимаю, что без дисциплины нельзя, но не могу не убегать. Юрукова, наверное, считает, что это тоже идет на пользу. Кому не хочется быть таким, как все? Я задаченно посмотрел на нее. Она рассуждала абсолютно разумно. Лицо ее в этот миг казалось спокойным и ясным. Уж не разыгрывает ли она меня? Значит, вы не такая, как они. Не совсем. Но у меня ведь бывали приступы. про раздвоение личности слышали, конечно, но когда это со мной происходит, я все-таки понимаю, где настоящее, а где выдуманное. Воспоминания, по-видимому, были мучительны для нее, потому что лицо ее вдруг потемнело. Я понял, что должен отвлечь ее от неприятной темы. А кто вас туда пригласил? Ну, в ресторан, я хочу сказать. Никто. так никто? Ну, так никто. Никто. Мне иногда хочется побыть в красивом зале среди нарядных людей. Тогда я начинаю думать, что и я красивая, и нормальная. Знаю, конечно, что нормальные люди могут подавлять такие желания, но я не могу, и потому пока не считаюсь совсем нормальным человеком. Я пошла в ресторан и села за первый же столик. Это так легко, и каждый думал, что меня пригласил кто-то другой. Не так уж легко, заметил я. Нелегко для таких культурных людей, как вы — А люди простые. Потому я и в машинку к вам залезла. А что мне еще оставалось делать? Да, конечно, ответил я на этот раз совсем уж мягко. И немного помолчав спросил. Скажите, все-таки как вы догадались про Кастильские ночи? Не знаю, проговорила она нехотя. Сама не всегда понимаю, как это у меня получается. Да и зачем понимать? «Да, большего от нее, пожалуй, не добьешься, и поэтому я прибавил не слишком вежливо. Будешь спать здесь, в холле, белье вот тут, в шкафу. Я думаю, ты сама управишься». «Конечно», — ответила она, смутившись. «Но по лицу ее я заметил, что она испытывала облегчение. У нее было очень выразительное лицо, по нему можно было читать, как по книге. Я прекрасно понимал, почему она испытывала облегчение». В этот вечер она не должна была платить за свой ночлег. Я ушел в спальню, но долго не мог заснуть. Старался понять, чем объясняется ее невероятная интуиция. Безусловно, то, что я сыграл, напоминало что-то испанское, но так отдаленно, почти неуловимо. Это мог определить по отдельным интонациям только очень хороший специалист. Никаких кастильских ночей, конечно, не было. Я и понятия не имел кастильских ночах. Мадридские ночи я проводил, как и подобает туристу по всяким кабакам, и ни разу не взглянул на небо, чтобы увидеть звезды, да и какой смысл на них смотреть. Небо над Мадридом ничем не отличается от неба над Софией, или Парижем, или любым другим городом. Да и ночи более или менее одинаковы в этом стандартном мире стандартных кабаков и стандартных напитков. И какими бы различными по вкусу ни были они в разных странах, В конце концов, из них получается один и тот же коктейль. Мне уже все равно, на ли я или на Ельсейских полях. Постепенно я потерял интерес к этим поездкам, в которые так рвался раньше. Впрочем, вроде бы была одна настоящая Костильская ночь. Да, верно, а я совсем недавно про нее забыл. Может, именно тогда возник у меня в голове основной мотив или название. Этого я уже не помню, но сам вечер помню очень хорошо. Мы возвращались из Искуриала на машине торгового представительства. Смеркалось, небо темнело, ранние огни в окнах делали едва различимыми фасад домов, мелькавших вдоль шоссе. Ресторанчик, в который мы зашли, был старым и грязным. Голые столы, пол усеянный огрызками, чешуей, рыбьими головами, розовыми хвостиками креветок. Ни одного туриста... только несколько дорожных рабочих толклись у стойки бара. Это были парни в комбинезонах и желтых защитных касках уже на веселе, но довольно тихие для испанского темперамента. Их явно сдерживало присутствие хозяйки, довольно пожилой, похожей на немку женщины, с рожеватыми волосами и широким лицом. И в тот момент, когда мы засомневались, остаться или нет, послышался звонкий женский голос. «Прошу вас, сеньора, что вам угодно». Четыре иностранца сразу. Этого нельзя упускать. Хозяйка вышла нам навстречу и тем положила конец колебаниям. Она немножко косила, и это делало ее симпатичней. «Можно нам сесть во дворе?» — спросил наш сопровождающий. «Как вам будет угодно, сеньоры?» — ответила она, улыбаясь. «Хотя здесь пахнет колбасой, а там бензином». «Ничего, рискнем». Мы уселись за широкий деревянный стол, усыпанный сухими листьями и птичьим пометом. Донни Пылайя смахнула все это не слишком чистой тряпкой, потом постелила нарядную бумажную скатерть. Мы заказали херес, крепкое ароматное вино, цветом напоминающее коньяк. Она принесла его с благоговением, осторожно поставила на стол красивую бутылку. Не каждый день, видно, в этом кабачке заказывали херес. Лучшее из того, что у меня есть, — гордо сказала она, — пейте на здоровье. Настоящий испанский херес — прекрасное вино. Мы выпили вторую бутылку, даже попробовали кровяную колбасу, которая походила на кишку, набитую сажей и личинками майских жуков. Я едва притронулся к ней из чистого любопытства. Она не шла ни в какое сравнение с кровяной колбасой, что делают у нас на Рождество. Мы молчали. Совсем стемнело, но ночь была безлунная. И тогда впервые я увидел большие костильские звезды, которые горели у нас над головами. Да, все это так и было. Но мотив, который пришел мне в голову позднее, подсказали не звезды, а золотое кадисское вино. Однако откуда у моей гости возникли ассоциации с чем-то испанским? Может, она и вправду сама не знала? Мало ли что взбредет в такую дырявую, как решето, голову. Я заснул, а когда утром проснулся, гости и след простыл. Можно было подумать, что мне все это приснилось, если бы она в попыхах не застелила диван одеялом наизнанку. Я посмотрел, не оставила ли она записки. Записки не было. Впрочем, что с ней взять? Но все же мне стало как-то неприятно. Иной раз боишься отнестись к людям по-человечески, чтобы не показаться наивным. Как непрекрасна эта черта человеческого характера, но, по-моему, все-таки обидно, когда тебя считают наивным. Так прошли три дня, или точнее три странных дня. Как не гнал я от себя воспоминания сумасшедшей девушки, что-то от нее передалось мне. Я все чаще ловил себя на том, что делаю всякие глупости. Несколько раз по ошибке включал не ту скорость, явился на концерт, как последний вахлак без галстука, а однажды, полагая, что возвращаюсь домой, забрел в дом, где жила моя бывшая жена. Говорят, что любая болезнь, даже ревматизм, заразна. Вполне вероятно. С головой, во всяком случае, у меня было явно не все в порядке. В субботу вечером меня снова потянуло в ночной ресторан, хотя никакого чувства одиночества я не испытывал. Я сел за тот же столик, но в ресторане было довольно много народу, и до меня все упорнее доносилось надоедливое жужжание разговоров. Я не хотел признаваться самому себе, зачем пришел сюда, и почему не позвал с собой кого-нибудь из друзей. Потому ли что у меня не было друзей? Или потому что какая-то тайная надежда жила во мне? Я старался не думать об этом, но все же в голове у меня мелькнула мысль. Что бы я сделал, если б девушка вдруг появилась из-за стеклянной двери, в туфлях на босу ногу, в своей мятой юбке? Наверное, сбежал бы тайком через черный ход. От такого стеснительного человека, как я, всего можно ожидать.